Глава двенадцатая Могу сказать определенно. Эффективно управлять таким количеством именованных – та еще задача. Каким-то образом советнику удалось собрать почти под сотню человек в этот рейд. И даже с таким количеством Гал легко справлялся без особых проблем. Он словно находился одновременно во многих местах. Появлялся то тут, то там. Отдавал распоряжения, что-то спрашивал у старших групп – и пропадал так же внезапно, как и появлялся. И это при том, что у нашего гильдлидера, как оказалось, имелся навык шепота, такой же односторонний, как и у меня, но все же. С теми же старшими членами группы он мог общаться и без непосредственного участия. На мой вопрос, почему так? Черныш лишь поморщился, вскользь объяснив это «любовью Гала контролировать каждый нюанс рейда». Так или иначе, но из-за болотистой местности продвижение такого большого количества людей нельзя было назвать быстрым. То, на что у меня в прошлый раз ушло около суток, мы преодолели за два полноценных дня. Издержки перемещения большими группами. Зато получилось впервые за столь долгое время нормально поговорить, не только с кураторами, но и с другими товарищами по гильдии. С теми же треком и Боровым, Особенно с последним. Медиатор гильдии был настоящий ходячий энциклопедии по лабиринту. Главное тут было его разговорить. Не такая уж простая задача. Но пару-тройку раз мне удалось это сделать. А вопросов накопилось действительно много. Лабиринт нейтрален. Он просто есть. Не враг, ну и не друг. Хмуро сказал Боров на втором нашем ночном привале. Разогрев в небольшом котелке что-то вроде каши. Медиатор задумчиво смотрел на полыхающий костер лагеря. Мы шли, не скрываясь, заранее и досконально проверяя все вокруг себя. Трек со своими людьми, а также такие сильные разведчики, как тот же Черныш с тенями, могли обеспечить надежное и своевременное обнаружение именованных даже самых высоких уровней. Глава даже похвастался, что и большей части советников будет трудно скрыться от взоров наших разведчиков. Тут же вспомнился раздор с его бесшумным передвижением. Что-то я сомневаюсь в возможностях даже трека вовремя обнаружить этого монстра. «Вот-вот», — согласился сидящий рядом маскет, — «вроде помогает, а вроде из-за него мы здесь и застряли». В отличие от черныша, воин откровенно скучал в этом рейде. Те несколько жаб, что ему удалось изрубить на куски, даже близко не были ему противниками еще и с учетом многочисленности рейда. Это все понятно. Меня скорее интересует, что ты, как медиатор, чувствуешь от лабиринта. Твой класс же знает кучу всего о лабиринте. Система не ощущается в привычном тебе понимании. Как я уже сказал, она не хорошая и не плохая, просто есть, как данность». Самое серьезное отличие в том, что мне не нужен браслет для контакта. Все и так уже в моей голове. И функционал больше, и общаться могу с лабиринтом, даже попросить о кое-каких услугах». Буров сделал паузу, задумчиво закидывая в рот пару ложек каши и сосредоточенно прожевывая их, явно обдумывая, как бы мне объяснить понятнее. «Ну, вот представь». Медиатор — это профессия, которая на мозги влияет. Я уже мало похожу на того человека, кем был изначально. Эмоции куда-то ушли, память стала чуть ли не фотографическая. Могу вспомнить дословно почти любой разговор. А приказы и пожелания лабиринта ощущаются скорее как общение. Иногда можно задать уточняющий вопрос о системе, и она даже может ответить на него. Очень редко, конечно, но все же. Есть еще и пожелания? Это задание земель изменений? Это все необязательные поручения. В системе они проходят именно как пожелания с наградой. А что может медиатор на больших уровнях? На что способен раздор? Боров повернулся ко мне, внимательно смотря в глаза. Стало неуютно, словно на меня глядит не человек, а манекен или робот но я проигнорировал это ощущение. Он — член Совета и один из самых возрастных медиаторов в городе. Мне трудно представить его полные возможности. Что же до того, что мы умеем, можешь вспомнить тот непроницаемый купол над землей изменений, через который не получалось пробраться никому из минованных. Этот купол поставил сильный медиатор, обратившись к лабиринту напрямую, и попросив, скажем так, об услуге. «И ты тоже можешь поставить такой?» Стало любопытно. «Уж очень удобно получается». «Могу, если хватит кармы», кивнул мужчина и усмехнулся, заметив мое удивление. «За все надо платить край. Лабиринт ничего просто так не делает. А самой важной валютой является отнюдь не энергия жизни. Ты сам это уже наверняка понял». «Система готова выполнить многие мои просьбы, но взамен возьмет плату». Буров поднял руку, и над ней вдруг заплясали синеватые огоньки. Цвета и гамма безошибочно говорили, что это было что-то вроде меню браслета, только сформированное прямо в воздухе. Я замер с интересом, вглядываясь в этот танец светлячков. «Это воплощение специального магазина лабиринта». Доступ к нему получают только медиаторы, и товары в нем уникальны, а ассортимент расширяется при увеличении уровня именованного и его заслуг. А еще можно попросить помощи лабиринтов взаймы. Правда, лучше не знать, что произойдет, если не сможешь отдать долг вовремя. Это и многое другое – уникальные возможности моей профессии. Но главное… Мы являемся чем-то вроде глашатой в системы в чрезвычайных ситуациях. Таких, например, как появление воплощений божеств или их прямого вмешательства. Я кивнул благодаря Борова за рассказ. Понятное дело, что он рассказал далеко не все о своих возможностях и возможностях профессии. Привычка не распространяться насчет собственных ключевых преимуществ была присуща всем без исключения именованным. Этот пунктик имелся в том числе и у меня. Никто в гильдии до сих пор не знал о моей профессии, а также полном наборе способностей и артефактов, и сильно рассчитываю на то, что это не изменится. Впрочем, кое-что мы все же могли узнать, просто наблюдая. Как, например, про новую игрушку черныша. Призванное существо оказалось чем-то вроде огромного волка, стремительного и опасного. Черныш ради интереса натравил своего нового питомца на двух затаившихся жаб, и тот загрыз тварей за каких-то несколько секунд. Полезный призыв, который еще мог перевозить своего хозяина. Без сброи, конечно, тяжело удержаться на огромном теле волка, но сама возможность уже впечатляла. В случае опасности всегда можно попытаться уйти на этой штуке от погони. В теории, конечно. Черныш попробовал прокатиться на питомце, и как итог рухнул в мутную болотистую лужу, спустя метров двадцать стремительного бега. Хотя, если найти что-то вроде седла для волка, то, может, что-то и выгорит. К городу, спрятавшимся внутри вампиром, мы подошли, когда уже близился закат. По мнению Гала, нападать на вампира ночью, да еще и в его владениях, мягко говоря, так себе идея, так что мы засели на окраине в одном из храмов который, как две капли воды, походил на тот, в котором я прятался здесь в прошлый раз. Жаль только, на нашу многочисленную араву мест тут все-таки не хватило. Части групп пришлось занимать относительно целые строения поблизости. За ночь случилось всего пара стычек с местной нежитью, но без шума и пыли. Наши разведчики не спали, легко обнаружив приближение монстров. Как предполагали многие из гильдии, эта нежить подчинялась вампиру, и была чем-то вроде системы раннего оповещения. Та самая порабощенная им нежить. Сам вампир не мог чувствовать их смерть. Но вот понять, что кто-то объявился в городе, обнаружив отсутствие одной из тварей, запросто. По крайней мере, так об этом уверенно говорил наш глава. К слову, об охоте. Из-за того, что в файлах гильдии было не так много информации о нашей цели, пришлось неплохо так потрясти аскеты и черныша, чтобы разобраться в возможностях кровососа. Первое, ему плевать на свет. Точнее, не так. Солнечный свет слепит монстра, доставляет ему неудобства, не позволяя использовать кое-какие способности на основе магии тьмы. Но на этом все. Второе, вампиры, в особенности старшие и высшие, а это, как оказалось, разные ступени развития кровососов, используют огромный арсенал магических и физических атак но стараются больше работать с первым, так как это безопаснее. Особенно любят и ценят проклятие разной степени паршивости, что я и имел удовольствие наблюдать в прошлый раз, когда проходил мимо логова твари. Удивительно, что она меня не почуяла. Хотя, как пояснил аскет, это-то как раз могло объясняться тем, что я шел в светлое время суток. Или, возможно, ждала еще кого-то. В остальном же монстр силен, быстр и крайне. Крайне живуч. Убить старшего вампира, тающего морока. Вкупе с тем, что вместе его убежища, скорее всего, будет находиться куча нежити, охота получится не такой простой. За несколько часов до рассвета вызвали всех старших отрядов для получения инструкций. К этому рейду Гал подошел со всей ответственностью и подготовкой. В том числе это касалось и экипировки. Мне выдали специальные снаряды для метателя. Неусиленные, конечно, но крайне необычные. Внутри каждого находился специальный сердечник со сгустком святой магии, и при выстреле в месте, куда прилетал снаряд, появлялись приличных размеров области святости. Идеальное оружие против нежити и монстров с темной стороны. Хотелось бы знать, где Гал достал такие снаряды? Мне бы они точно пригодились. Того десятка, что получил, надолго так и так не хватит. Черныш в общих чертах рассказал план, а затем, как ни в чем не бывало, отправился спать. По его словам, лучшая подготовка к охоте — это здоровый сон, железные нервы. Что же до меня, то я, как обычно, занялся разгадыванием чертовой головоломки. Каждую свободную минуту крутил ее и так, и эдак, но пока безрезультатно, что неимоверно меня раздражало. Вроде игрушка игрушкой, но решить никак не выходит. А наутро группы гильдии потянулись к месту Лёшки-старшего вампира. Трек со своими ребятами к этому времени уже успели провести поверхностную разведку. И да, обнаружили все то, о чем я и говорил. Огромный особняк-замок, во дворе которого клубилась и переворачивалась сама тьма. Отряды гильдии быстро рассредоточились вокруг убежища кровососа, занимая здания и удобные позиции. Нам досталось место почти у самого замка. Ключевой задачей для нас будет прикрытие основных штурмовых групп и уничтожение мелочи. Также Гал перед самым выходом подозвал меня к себе и прозрачно намекнул на необходимость не экономить на способностях и возможностях, так как в этой охоте нельзя позволить себе потерять никого из членов гильдии. Намекает на силу, полученную из планарного повелителя. «Я что-то не горел желанием оказываться рядом с вампиром», чтобы использовать тот же сглаз. Нет уж, тут вы как-нибудь без меня. Буду действовать максимально осторожно и без геройств. «А может такое случится, что там прячется не старший вампир, а высший?» — вдруг спросила молчаливая Хвоя. Она повернулась в нашу сторону. Разглядеть выражение ее бледного лица из-под повязки блинкера было тяжело, но вытянутая бровь ясно показывала, что девушка серьезна. Высшие практически не появляются в средних вратах, поживав губы, ответил ей черныш. На моей памяти такое случалось лишь пару раз, и все эти разы лабиринт сходил с ума, созывая всех подряд на уничтожение твари. Это что-то вроде посланника хаоса по силе, и давить их нужно очень быстро, чтобы не успели натворить дел. Ага, а раз с этой тварью засевшей в том замке уже сталкивались именованные, то значит лабиринт о ней знает. Это не высший, — добавил уже аскет, встряхнув рукой, в которой был зажат ростовой щит. Хорошо, это обнадеживает. Хвоя немного расслабилась. Еще как! Но с нашим талисманом, конечно, лучше готовиться к худшему, — хохотнув, добавил воин, выразительно посмотрев на меня. Ха-ха, очень смешно. Хмыкнул я в ответ и демонстративно занялся осмотром метателя и подготовкой снарядов. Надеяться исключительно на заряды со святостью я не собирался. Против нежити хорош еще огонь, так что из кольца вытащил дополнительно еще и их, распределяя по специальным карманам искажающей броне. Что-то вроде патронташей. Кажется, начинается. Черныш подобрался, смотря куда-то в сторону замка. Я тут же переключился на зрение Саглядатая, отправленного заранее повыше, чтобы видеть весь район замка, и прилегающие к нему территории. Мак был прав. Рядом с замком появились сразу три отряда, возглавляемые Галом. Благодаря острому зрению наблюдателя, я легко рассмотрел необычный жезл или короткий посох в руках нашего лидера. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько необычная это была вещь. Кажется, я его уже видел во время столкновения с фанатиками и кряком, но как следует рассмотреть не успел, да и вылетело это из головы. Похоже на мой амулет. В это время Гал поднял над собой посох, и тот тут же вспыхнул яростной магической силой. А в следующее мгновение на замок, где прятался вампир, обрушился огненный столб с невероятной концентрацией магической энергии. Земля вздрогнула, тьма, переплетающаяся внутри замка, приняла на себя всю мощь удара. Наш дом встряхнула а уже через секунду по городу прокатился яростный рев в перемешку со свистом ветра. «Ну, понеслась!» — выдохнул Черныш, погружаясь в себя. Вокруг тела нашего мага заплясали тени, а сам он покрылся угольной чернотой. Ох уж эта магия тени, не самое приятное внешне. Рядом что-то прошептала хвоя, а уже через секунду где-то впереди, куда она повернула голову, шваркнуло магическим пламенем, создавая новую ударную волну. Дом вновь закачался, грозя обрушиться под нашими ногами. А я говорил, что лучше занять более надежное место. Одного взгляда со стороны наблюдателя было достаточно, чтобы понять. Мы залезли в самое настоящее осиное гнездо. От замка в буквальном смысле хлынули волны мертвяков. Чернота, подобно кольцам змеи, стремительно раскручивалась, увеличиваясь в размерах и охватывая все большие территории вокруг замка. Старший вампир проснулся, и он был очень зол.